Глава д е в я т а Обитель семейства Ренье поражала красотой и роскошью. Встретивший на пороге дворецкий провел в гостевой зал, где на великолепном белом диване уже поджидал хозяин особняка граф Бертран Ренье. «Я мельком осмотрелась». дизайнер, занимающийся благоустройством этого помещения, потрудился на славу. Потолок и аркада, обрамляющая зал, насыщены позолоченным лепным орнаментом. Огромная лестница, ведущая к верхним этажам, блестит мраморными ступенями и резной балюстрадой, а убранству стен, их изящной скульптуре и позолоте, эффектно противопоставленный, гладкие колонны из серого камня. Вышколенные дворецкие, лакеи и даже любопытные служанки, выглядывающие из неприметной боковой двери, лишь добавляли особняку истинно аристократического благородства, по крайней мере, внешнего. Все выглядело так благообразно и возвышенно, что я поначалу опасалась растеряться, у меня не было глубоких знаний об этикете, принятом в высшем обществе но Едва сделала первый шаг, как поняла, что знаю, какими словами приветствовать дворецкого и какой взгляд бросить на служанок. Даже граф Ренье, взирающий на всех с легким превосходством, не смог внушить должного трепета. Странное чувство. Стремительно з а р о ж д а ю щ е е с я где-то в груди т в е р д и л о что мы равны. «Добрый день!» — поздоровалась я вежливо, но не подобострастно. Усмехнувшись, мужчина тоже изобразил кивок. «Приветствую!» – он указал на широкий стол, специально поставленный посреди помещения. «Показывайте, что у вас!» «Уверена, вам понравится!» «Посмотрим, посмотрим!» Альбом его впечатлил. Граф с интересом рассматривал эскизы, из-под воль бросая в мою сторону внимательные взгляды. «Сами рисовали?» «Нет, это работа нашей художницы!» – скромно ответила я. Граф Ренье был человеком невысоким, с чуть вьющимися волосами, тронутыми сединой и с длинноватым для его узкого лица носом. В безупречном сюртуке, сшитом по последней моде в тесных брюках и начищенных туфлях, он являл собой образец достопочтимого господина. Вот только маленькие, глубоко посаженные глазки портили весь облик, слишком много в них было высокомерия и чванливой спеси. Он медленно переворачивал страницы альбома, иногда задерживался на какой-то вещице и долго ее рассматривал, задавая сопутствующие вопросы, но что-то приобрести желание не высказывал. «Вы же из лавки старого Дегре?» Граф внезапно захлопнул альбом и повернулся спиной. «Верно», — ответила я. «Продавщица? Совладелица?» «Кто?» — он резко обернулся. «Совладелица? Когда успели?» «Недавно». «Какое быстрое продвижение, но неудивительное. Я был бы больше удивлен, если бы вы остались поломойкой». «Откуда вам известно, что я была поломойкой?» Изумилась я. «Мир очень крохотный, все друг о друге что-то знают», отозвался граф и обнажил в улыбке мелкие зубы. — Вот, например, еще знаю, что в лавке де Гре теперь обитает молоденькая художница. И как она вам хорошо рисует? — Замечательно. Я чуть нахмурилась. Дарина всегда рисовала отменно. Талантливая девочка. А ведь раньше работала у герцогини Кейт Лайн. Портреты ее писала, картины всякие. Она не упоминала о герцогине? — Упоминала. Еще больше нахмурившись, ответила я. «Что именно?» Мужчина сузил глаза. «Ясно, что н е м о я девица не может многое поведать, но все же, что вы обсуждали?» На его виске вздулась венка, а губы дернулись, выдавая волнение. Он нервничал, а я совершенно не понимала, что происходит, и это, честно говоря, начинало раздражать. «Простите, пожалуйста, но мне бы не хотелось, «Обсуждать наши личные беседы. Я пришла предложить продукцию. И если понадобится заключить договор, но раз вы не заинтересованы, обращусь к кому-нибудь другому. Я забрала альбом. Благо, покупателей хватает. Я заключу контракт на набор резной мебели для зимнего сада». Граф сел в кресло и, закинув ногу за ногу, воззрился на меня. «Давайте ваш договор». — властно сказал он, протягивая руку. — Но все же ответьте честно. У вас возникло желание разузнать что-нибудь о герцогине Кейтлайн? — Отец, прекрати! В зал стремительно вошел блондинистый Ренье. — К чему расспросы? — Разве тебе не интересно, что чувствует и о чем мыслит эта маленькая совладелица галантерейной лавки? Граф вновь кинул на меня быстрый взгляд. «Совершенно неинтересно, София. Я сам заполню договор. Идемте в кабинет». Мне уже не хотелось никакого договора, но уйти просто так было бы глупо. Немного подумав и оценив риски, я вздернула подбородок и последовала за старшим графским сыном. Рабочий кабинет оказался весьма минималистичен, особенно в сравнении с остальными помещениями. Дом отец обставлял по своему вкусу. Заметив мой взгляд, пояснил Ренье. А в кабинет он почти не заходит. Давайте ваш договор. Я подала приготовленные бумаги. Ренье внимательно все перечитал и принялся заполнять. На его сосредоточенном лице мелькали тени от деревьев за окном. В серых глазах царило спокойствие и легкое безразличие. Готово. Он протянул договор обратно. Я вписал некоторые пункты. Обратите внимание, кстати, мой дворецкий приобрел недавно новый кошель и так расхваливал его лакеем, что те тоже купили. Каково же было мое удивление, когда через пару дней вся прислуга стала разгуливать с товаром из вашей лавки. Ренье улыбнулся. — Вы непревзойденный коммерсант, София. — В этих кошельках нет ничего особенного, — ответила я, чувствуя смущение, от нежданной похвалы. В кошельках нет, а лаз, вероятно, есть. Мужчина подошел к двери и открыл створку. Спасибо, что нашли время для посещения нашего дома. Наслаждайтесь праздником. Расценив это как намек, что можно уходить, я вежливо попрощалась и покинула кабинет. Проходя через зал, заметила развалившегося на диване графа. Он вел неспешную беседу с мясником и, кажется, угощался копченым окороком. Решив больше не попадаться ему на глаза, обошла зал вдоль стены и, нырнув за широкую занавесь, со всех ног ринулась к выходу, но была остановлена возникшим на пути Антуаном. «Ах, душа моя!» — он схватил меня за плечи. — Как же рад вас видеть! Так и знал, что вы не будете долго сердиться. п р и з н а й т е с о ф и я вы скучали обо мне? — Нет, не скучала, — мотнула головой я, стараясь освободиться. — Извините, мне пора. — Даже не поздоровайтесь? — Добрый день и сразу же прощайте. — Грубо, очень грубо, — сказал Антуан. К счастью, я понимаю, что это легкое непослушание — ничто иное, как женское кокетство. Кстати, что вы делаете в пятницу? Решили вновь пригласить на прогулку? Я, наконец, скинула его руки. Благодарю покорно, но к лошади больше и близко не подойду. Никаких лошадей. Обещаю, встретимся возле черного дракона. У магической гильдии? Знаете где-то? Отлично. Не придется объяснять. Зачем вам туда? Не мне, а нам. Антуан выдал самую очаровательную улыбку. на которую только был способен. Буду ждать вас в пятницу возле Черного Дракона в восемь вечера. Не опаздывайте. Я не приду. Придете? Нет, твердо ответила я и пошла к дверям. Придете, вы мне должны. Или думаете, долг отработает кто-либо другой? Нет никакого долга, это лишь ваши фантазии. Я не просила делать меня должницей. Но вы просили о помощи. Антуан положил руку на дверную рукоять и, получив желаемое, должны отблагодарить меня. Ну же, София, не будьте такой букой. Я не прошу ничего ужасного. Всего лишь одна маленькая встреча в черном драконе и клянусь, я от вас отстану. Он щелкнул замком, выпуская меня наружу. Не отказывайте сразу, подумайте. Не могу ничего обещать. Я вышла в сад и, пройдя по дорожке несколько метров, обернулась. Антуан все так же стоял в дверях и не сводил взгляда. «А кто такая герцогиня Кейтлайн?» – спросила я, вспомнив, что именно от Антуана впервые услышала это имя. «Невеста моего брата», – ответил он и нахально осклабился. День тянулся долго. Мы с Дегре обошли всех благородных господ, со многими заключили контракт на поставку некоторых предметов туалета, а с некоторыми даже обсудили заказ мебели. Маркиз Броссье особенно выделился. Ему так понравились работы Дарины, что он захотел оформить специальную комнату для свиданий, украшенную портретами в полный рост. Дегре почти согласился, но вдруг понял, что позировать уважаемый маркиз собирается в обнаженном виде, так сказать, со всеми мужскими достоинствами на показ. Пришлось вежливо придумывать причину для отказа. Домой мы вернулись уставшие, но довольные. Контракты обещали хорошую прибыль и, может быть, даже небольшое расширение. Соседнее здание, принадлежащее старому лекарю, скоро освобождалось. Лекарь переезжал в деревню вместе с внучкой. Я хотела уговорить Дегре выкупить его, но в то же время не стоило пока тратить деньги. Еще не выплачены долги, в которые хозяин влез в последние годы. С такими скорбными, но вполне рабочими мыслями мы вернулись домой. — Как все прошло? — поинтересовался Крот, сидя на крыльце. — Нормально, — ответил Дегре, притормаживая. — А ты чего тут? э м и ругается, грозится выгнать. Уж лучше здесь посижу, подожду, пока успокоится. — Что значит выгнать? — нахмурился хозяин. — Тебя кто нанял? — Я. И только я решаю, кому можно жить в моем доме, а кому нет. Вставай, пойдем вправлять мозги дурехи. — София, отнеси договора в кабинет. Он всучил мне бумаги и решительно направился в сторону кухни. Крот пожал плечами и последовал за ним. Отношения с Эмми не желали улучшаться, хотя я видела, как много усилий прилагал бывший бродяга. Так что, возможно, именно Дегре станет тем, кто их примирит окончательно. В кабинете царил мрак. Я чуть ли не на ощупь нашла стол, водрузила на него договора и спокойно отправилась отдыхать. Разве могла подумать, что следующий день начнется со скандала? «Он мне не отец!» — кричала Эмми, чуть ли не топая ногами. «Он бросил меня!» Она проплакала половину ночи после отповеди д е г р э но не смирилась. «Он матушку убил! Не могу с ним жить! Стоит только повстречать в коридоре, как в дрожь бросает! Не могу так, понимаете? Не могу!» Крот молчаливо слушал и хмуро пялился из-под бровей. Молчал и д е г р э сурово глядя на ревущую девушку. Хотите его оставить? Оставляйте! Тогда уйду я! Выкрикнула э м и и помчалась собирать вещи. д е г р э поморщился. Вот бестолочь! Ведь правда уйдет по дуре-то. Крот, ты бы еще раз с ней потолковал. Да я пытался. Ну тогда ты, Жан, тебя она послушает. А я-то что? Пожал плечами Жан. Она д е в к а упертая. Коль что решила, вовек не передумает. «Разбирайтесь сами!» Тогда, может, Дарина повернулся к художнице Де г р е и тут же сам себя одернул. «Тьфу, забыл! Ты ж болезная! Пусть София побеседует. Вон, с графьями какие речи ведет, заслушаешься. Может, и Эмми уговорит, на что путное!» Я честно хотела отказаться, но глянула в глаза крота и, вздохнув, направилась в спальню. «Эмми! Нет!» «Что нет? На все нет!» Девушка сидела на кровати и самозабвенно рыдала. Вокруг валялись разбросанные вещи. «Уйди, пожалуйста!» «Не уйду!» «Я села рядом. В чем дело? Ты же последние дни спокойно относилась к кроту!» «Его Бернар зовут!» — Эмми хлюпнула носом. «Не знала? Никто не знает, что у него человеческое имя есть!» «Бернар!» — неплохо звучит. «Плохо, очень плохо. Бернаром он был для матушки, понимаешь? А после ее смерти он только крот, подзаборник, ночующий на улице. Ну зачем мне такой отец?» «Ты не права», — сказала я, обняв девушку. «Он уже не живет на улице, достойно работает, зарабатывает деньги. Дегрей его ценит и уважает». «Ага, как же!» «Уважает», — настойчиво повторила я. Ты просто не слышала, как Дегре отзывается о Кра... о Бернаре. Да и не по своей воле отец тебя оставил. Наверняка что-то случилось. Случилось. Эмми зажмурилась. Он же себя винил в пожаре. Хотел уехать из города, чтобы не вспоминать. Меня с собой звал, а я не пошла. Уговорила Дегре и вот. Заменила матушку на кухне. Вот видишь, как бы тяжело Кра... Бернару н е было, Он тоже остался, приглядывал за тобой все время. — з а в и кратом, о том, как все, не мучайся, — вздохнула Эмми. — Ему все равно. — А тебе? — А я хочу нормального отца. — Он нормальный. — Нет, ты не понимаешь. — Не понимаю, — согласилась я. — Но если поделишься, то обязательно пойму. Эмми встала и подошла к окну. Обхватив себя руками, она долго смотрела на улицу. «Да г р е в ч е рассказал, что мне мужа искать скоро», — поведала она чуть слышно. «Он часто так говорит, но впервые я поняла, что он прав. А кто меня возьмет с таким папашей, грязный оборванец, невольный убийца, отсидевший под надзором стражников долгие полгода?» «Ну, это ты зря переживаешь. Красивая и умная девушка в одиночестве не останется. Уверена, что когда придет время...» Многие мужчины встанут в очередь, чтобы завоевать твое сердце. Тебе легко говорить. Вон, каких красавцев о т х в а т и л а Сразу двоих. А мне кто достанется? к о н ю х кузнец, рыбак или какой-нибудь пастух? А чем они плохи? Не поняла я. Эмми обернулась и шмыгнула покрасневшим носом. Я не хочу всю жизнь вот так жить. Быть кухаркой, конечно, тепло и сытно, но мне хотелось бы хоть разочек побывать в тех домах, в которых вы с д е г р э были вчера. Хотелось бы прокатиться на лошадях, как ты каталась недавно, проехаться в золоченой карете или просто пройтись пешком с наследным графом. Это ведь так волнительно. Ах, София, ну разве подобное возможно с таким отцом? Ты сейчас говоришь глупости. Я тоже встала. Во-первых, в лошадях... и прогулках с наследными графами нет ничего хорошего. Во-вторых, если уж судьбе будет угодно свести тебя с кем-то из знатных господ, то твой отец помехой не станет. Только поверь, среди этих богатеев очень много таких, кто за чистыми лицами скрывает гнилую душу, сказала я, но Эмми явно не поверила. Оставив девушку в размышлениях, я вернулась к Дегре. «Ну?» — спросил он, Сверля тяжелым взором. — Поговорила. — Поговорила. Дайте ей немного времени, и все пройдет. Идти ей некуда. — А обед кто будет готовить? — Я приготовлю. А за прилавок Бернар встанет. — Какой Бернар? — Не понял Дегре. — А, крот, что ли? — Ну ладно, готовь. Слышь, Бернар, ступай за прилавок, Бернар. Что такое, Бернар? Что морщишься, Бернар? Не просто ж так София имя узнала. Наверняка дочурка твоя натрепала. Так что быть тебе Бернаром. Дегре хлопнул по его плечу и, рассмеявшись, пояснил. Ты, София, кротом его зови. Не любит он имечка. Никогда на него не откликается. Как пришел впервые ко мне устраиваться, сразу кротом нарекся. Все так. Покивал крот, потирая шею. Жена еще по имени иногда звала, а больше никто. — А почему не нравится-то? — опешила я. — Так я ж приемышем был, Бернаром, в честь Бернарской помойной ямы нарекли, в которой меня, младенца, и обнаружили. Не знала, что помойные ямы название имеют. Обозвали из-за палача Бернара, который в ней по пьяни захлебнулся и подох. Довольно откликнулся Дегре. Но это еще два века назад было, так что несчастливая э т о и м е ч к о г р я з н о е Не стоит таким зваться. Я приготовила обед. Эмми немного пришла в себя, и трапеза прошла относительно спокойно. Крот молчал, Дегрэ о чем-то совещался с Жаном, а я наблюдала за нашей семнадцатилетней проблемой. Эмми бросала косые взоры на отца, но... общаться не спешила. Вообще, она имела странный характер. Периоды уравновешенности сменялись ярким взрывом эмоций, свойственным большинству девушек ее возраста, но в отличие от остальных, Эмми долгое время была лишена родительского пригляда и, как бы Дегрей ее не воспитывал, не имела должного пиетета перед родителем. Через год другой характер уравновесится и отголоски подросткового бунта пройдут, но Пока придется потерпеть. Так. Дегре хлопнул себя по коленям. Мы с Жаном едем за товаром. Кожевники прислали весточку, что пошили новые сумки. Надо глянуть, пока другие не перехватили. Крот в продавцах останется, Дарина в помощниках. А Эмми на хозяйстве. Всем все понятно? А мне что делать? Изумилась я. А у тебя выходной. Вчера хорошо поработала, сегодня можешь гулять. Вот так, с легкой хозяйской руки, меня отпустили на длительную прогулку. Воздухом подышать, мысли в норму привести, о новой рекламе подумать. Решив, что думать лучше где-нибудь в спокойном и тихом месте, я отправилась на набережную. Свежий ветерок трепал подол платья, под ногами скрипели мелкие камешки, слышался плеск реки, светило солнце. В воде мелькали яркие лучики, оставляя в куче брызг крохотные частички света, отражались пушистые облака и наш рекламный щит. Вдалеке едва слышно играл на дудочке какой-то мальчишка и лаяла собака. В общем, сплошная идиллия. Настроение было изумительным, особенно когда я, край муха, услышала, как проходящая мимо пожилая пара с интересом обсуждали товары, изображенные на баннере. «Это ведь лавка Дегре?» — поинтересовалась дама. «Да, в том самом магазинчике, где портрет тебе заказывали», — ответил ее супруг. Я довольно улыбнулась. Именно этого эффекта добивалась. Приятно знать, что все работает как надо. Сняв шляпку, позволила ветерку немного потрепать волосы. Если уж наслаждаться прогулкой, то только с ощущением полной свободы. Еще бы мороженого купить. Оглядевшись, заметила мороженщика. Просто отлично. Потратив одну монетку, я приобрела желанное лакомство и побрела по аллее. Мимо проходили люди, пробегали дети, но совершенно не мешали. Эта суета казалась настолько несущественной, что никак не отвлекала. Я шла и думала о своем попаданстве. И даже не заметила, как зеленая аллея перетекла в обычную дорожку, отделяемую от реки лишь крепким невысоким заборчиком. А там, в самом конце набережной, облокотившись о парапет, стоял задумчивый мужчина, светловолосый, широкоплечий, с серыми, как грозовое небо, глазами. — Добрый день, господин Ренье! — поздоровалась я, вставая рядом. Он удивленно вздернул брови. — Что вы здесь делаете? — Гуляю. Погода чудесная. Не хотите мороженого? Вкусное? Спасибо, не люблю сладкого. Ренье глянул на п о т а я в ш и й белоснежный шарик. Тем более отбирать его у вас было бы не слишком вежливо. У вас и не получилось бы отобрать. Я улыбнулась. Своё никогда никому не отдаю. Но мороженщик идёт сюда. Видите? Могли бы купить что-нибудь по душе. Воздержусь. Он перевёл взор на другой берег и замолчал. Я доела мороженое, Вытерла руки кружевным платком, благо среди галантерейной продукции их было немерено, и поправила прическу. Ренье не произносил ни слова и вообще старался на меня не смотреть. Может, намекал, что пора уходить. Очень жаль, когда он не язвил, мог быть вполне приятным собеседником. Не таким обаятельным, как брат, но это даже лучше. Очарование Антуана оказалось приторным, как патока, и таким же липким. — Приятно было увидеться, господин Ренье, — тихо сказала я. — До свидания. Нагулялись. Не отрывая взора от другого берега, он дернул уголок рта в легкой усмешке. — До свидания. Ваши заказы будут готовы завтра. Мы сразу же отправим. Только с мебелью придется подождать. Не страшно, она не к спеху. Ренье, наконец, повернулся. — Вас проводить? — Благодарю. Доберусь сама. — Пешком? — Увы, лошадей пока избегаю, — призналась я. — Лучше пройдусь. Солнце прекрасное. Ренье глянул на небо. Облака набежали. Вот-вот ваше прекрасное солнышко закроют. А на западе вообще тучи показались. Что ж, он был прав. За последние полчаса небо и правда посмурнело. — Как бы дождь с ней начался, а вы без зонта и плаща, — м продолжал Ренье. — Моё предложение всё ещё в силе, подумайте хорошенько. Хотя идёмте. Пешком так пешком. Он подал руку. Я пару секунд таращилась на протянутую ладонь, а потом осторожно дотронулась до неё пальцами. — Вам не обязательно. — Я всё-таки мужчина, — ответил Ренье, позволяя опереться. — Не отпускать же вас одну. — Я думала, что вам неприятно со мной общаться. «Именно поэтому вот уже в который раз мы ведем вполне мирные беседы». «И, честно сказать, это удивительно», — сказала я, неспешно вышагивая рядом с наследным графом. «Помнится, в первое время вы меня ненавидели». «Не ненавидел». р э н ь е поморщился. «Просто думал, что вы заносчивая мелочная особа, не способная к адекватному существованию. Но вы сумели меня разубедить». Что ж заставило так плохо обо мне думать? Позвольте не отвечать. Дождь начался внезапно. Хлынул стеной, как из опрокинутого прямо над головами гигантского ведра. Сверкнули молнии, грохнул оглушающий гром, и тут же, с другой стороны, каркнула черно-белая птица. Жалобно, стонуще. Она сиганула с ветки, расправляя крылья. Пролетела перед нами... и скрылась в п р о у л к е Нам тоже желательно поспешить. Утирая с олба капли, сказал Ренье. Сняв сюртук, быстро накинул его на меня, будто лишняя ткань, такая же мокрая, как и мое собственное платье, могла спасти от дождевого потока. Наверняка Ренье триста раз пожалел, что отпустил экипаж и вызвался быть провожатым. — Давайте срежем путь. Я потянула его в сторону бедняцкого квартала. Здесь можно проскочить через пустырь и выйти сразу на площадь, а там рукой подать до магазина. Уверены? Я ни разу не был в этом районе, ответил Рынье с сомнением, глядя на обветшалые халупы. А я лишь однажды, но дорогу запомнила. Крот как-то показал житие местных бродяг. Я тогда возблагодарила Бога, что вовремя повстречала Дегре и избежала подобной участи. До магазина добрались с трудом. Ливень понаделал огромные лужи, заливая дорожки и тропинки. Туфли насквозь промокли, а подол платья превратился в грязную тряпку. р а н е кстати, выглядел не лучшим. У дверей уже ждала Эмми. «Наконец-то!» — воскликнула она, распахивая створку. «Такой страх на улице, а тебя все нет и нет! Тут девушка увидела моего сопровождающего и тихонько ойкнула. «Господин р е н ь е «Мы с господином р е н ь е случайно встретились на набережной», торопливо пояснила я во избежании слухов. «А то решит еще будто у нас свидание». «Принеси полотенце, пожалуйста». «Конечно, конечно, сейчас». Эмми во все глаза рассматривала высокородного гостя. «Эмми, полотенце!» Я дернула ее за рукав. «Ага, я мигом. Вы пока проходите, сейчас чайник поставлю». Девушка рванула на второй этаж. Кажется, она решила продемонстрировать гостеприимство. Пожала я плечами, возвращая мужчине сюртук. «Простите, господин Ренье, Эмми просто очень любит гостей». Это заметно. С ю р т у к а тоненькими ручейками стекала вода, образовывая лужу. Ренье держал его в руках, не рискуя надеть. «Ну что ж, мне пора, спасибо за прогулку. Не скажу, что она скрасила день, но определённо внесла разнообразие». Он усмехнулся. Осталось только до дома добраться. Ливень не кончается, и ветер усилился. Мы бы дали вам повозку, но Дегре уехал на ней за товаром. Я немного замялась, не зная, как р е н ь я отреагирует на следующие слова, но всё же предложила. Может, действительно, останетесь на чай? За это время дождь утихнет или д е г р э вернется. Да и вы немного обсохнете. Ренье оставаться не желал. Это стало заметно по тени, мелькнувшей по его лицу. Но в этот момент на улице грохнул такой сильный гром, что стекла в окнах едва не задребезжали. — Пожалуй, ваше предложение не лишено смысла, — пробормотал наследный граф.